Глава 35 Супермаркет, в который зашли подруги, оказался в основном продуктовым магазином. Но на то он и супермаркет, что в нем пусть и в ограниченном количестве, были представлены и другие разные товары, в том числе и для домашних животных. Туда подруги и направились в первую очередь. «Вот, вечер пятницы, никогда не меняется», «Все хотят поскорее набрать продуктов на выходные, а потом, кому диван, кому дискотека, а кому спасение мира?» Философски заметила Мила, стараясь не отставать от Анжелы. «Ага, спасение мира от него же самого», усмехнулась Анжела. «Я бы сейчас не отказалась от дивана». «Что, спасение мира уже не прельщает? Или хотя бы дискотека?» Анжела вздохнула и ничего не ответила. А у тебя, правда, тетка здесь неподалеку живет? спросила Мила. Нет, конечно, фыркнула Анжела. Придумала, чтобы страж порядка отвязался. Они подошли к стеллажу с кошачьим кормом. Ну что, по вискасу, пошутила Мила. Анжела поморщилась. Лучше бы им не кормить, но пока придется. «Надо выбрать подороже». «Двух пакетиков хватит?» спросила Мила, читая надписи на кормах. «Может, там специально для котят есть». Пока дамы разбирались с кошачьим кормом, черная с белой грудкой бестия напряглась, и Бойко, оттолкнувшись от руки Анжелы, прыгнула на пол. Не задерживаясь ни на минуту, она со всех лап понеслась к рыбному прилавку, только хвост развивался, там возле женщины, увлеченно копавшейся в содержимом холодильника, стояла корзина, как потом выяснилось, с селедкой. Наглая, усатая морда с разбега запрыгнула в корзину и вцепилась зубами в рыбий хвост, торчащий из целлофанового пакета. Женщина сначала вскрикнула от неожиданности, а когда поняла, что произошло, стала громко возмущаться. Первой к месту происшествия подбежала мила. Следом подоспела запыхавшаяся Анжела. Они пытались оттащить воровку, но не тут-то было. Пушистая стойка отбивала все попытки вытащить ее из корзины, не разжимала рта и, следовательно, не выпускала добычу. «Почему вы зашли в магазин с кошкой? Сюда с животными нельзя. Это продуктовый магазин. Убирайте свою кошку». «И рыбу забирайте, я не собираюсь ее оплачивать», — возмущалась потерпевшая. Возле них уже начали собираться любопытные. «Как бы менеджеры магазина не появились, еще придется штраф платить», — мелькнула в голове Анжелы. «Извините нас, мы заплатим, мы уже уходим», — оправдалась она, кое-как оторвав котейку от рыбы. «Мила, я за переноской, а ты возьми воды, курицу, гриль». «И разовую посуду, и хлеб, если хочешь». «Да, и рыбину эту забери, не забудь». На ходу напутствовал Анжела Милу, крепко прижимая к себе котенка. Запихать пушистого проныру в купленную переноску оказалось не так-то просто. Он никак не соглашался смотреть на мир через решетку. Но пачка Вискаса явилась достаточно весомым аргументом, чтобы он переменил свое решение». Анжела забрала их смело вещи из камеры хранения, вышла из магазина и, устроившись на лавочке возле входа в супермаркет, стала поджидать подругу. Наконец та появилась с двумя пакетами в руках. В одном лежали продукты на ужин, в другом — селедка с перекушенным хвостом. Милу все таки заставили за нее заплатить. «Очереди!» — устало буркнула она, отправляя пакет с селёдкой в урну — и, плюхаясь рядом с Анжелой, на скамейку. «Давай перейдем вон на ту лавочку. Она подальше от входа, и там почти нет людей», — предложила Анжела. «Там и перекусим, и поговорим». «Давай», — согласилась Мила. «Слушай, а может, кошке надо было еще и поводок купить?» «Угу, и шляпу», — усмехнулась Анжела. «Кому, кошки? Нет, мне». «И я буду дама с кошечкой», — засмеялась Анжела, усаживаясь на облюбованную скамейку. «Так это все-таки кот или кошка?» «Не знаю», — пожала плечами Анжела. «Разберемся со временем». Мила села рядом с ней и стала доставать из сумки продукты. К ним, очевидно посчитав, что у него есть на то все основания, припухшее лицо Милы с явно выраженным фингалом, и не менее «свежий» в кавычках вид Анжелы, подошел бомжеватого вида и неопределенного возраста мужичок, очень похожий на Тосика. «Девушки, а можно с вами?» «Нет!» Так рявкнули в один голос девушки, что мужичок мгновенно испарился. Анжела и Мила рассмеялись. «Ничего не меняется в этом лучшем из миров». Когда с ужином было покончено, а сытая и довольно пушистая кошечка, свернувшись клубочком, задремала в переноске, дамы стали решать, что же им делать дальше. «Давай-ка сначала позвоним Дарье, узнаем, что там у нее, и потом две головы лучше, а три...» «Как повезет», — подытожила Мила. «Сейчас наберу». Она достала телефон, поставила на громкую связь. «Даша, это мы. Как ты там? Где ты вообще?» «Ой, девчонки, целый эпопея с этим ремонтом. Но вроде все обошлось. Обещали сделать как можно быстрее. Я уже на даче. Приехала на автобусе, машину, естественно, в мастерской оставила. Вот только пришла. Чай пью. Собиралась вам звонить. А вы где?» Трубку взяла Анжела. «Даш, все в порядке, мы сытые, сидим на лавочке у магазина. Вот думаем, что дальше делать. Если коротко, то участковый посетил дом. Я бы даже сказала крепость того господина, у которого машина во дворе стоит. Но что Игорь Андреевич может ему предъявить? Ого, уже Игорь Андреевич? Я смотрю, расследование продвигается» вставила шпильку Дарья. Анжела на мгновение смутилась, но быстро нашлась. «Да мы ж теперь бок о бок, положение обязывает. Так вот, все законно, машина принадлежит хозяину дома. Да, он посылал своих людей на предмет подобрать участок для дачи, но соседи якобы им не понравились, ничего не знают про убийство. Ну, оно и понятно». У них было время убрать концы в воду. Участковый пообещал узнать, подключить, пробить. А нам лучше не лезть в это дело. Конечно, это было сказано не напрямую, но... Понятно, задумчиво протянула Дарья и тут же спохватилась. А вы чего по домам не расходитесь? Куда собрались? На штурм? Девчонки, не дурите, это очень опасно. «Завтра, конечно, вряд ли, но, может, послезавтра машина будет готова, и я приеду». «Даш, не суетись, мы в адеквате, все под контролем. Позже тебе позвоним. Давай отдыхай, а лучше детектив попиши. Совсем мы его забросили. Потом, если что, поправим. Всё, давай. Пока-пока». «Ну да, править не писать». Усмехнулась Дарья, вспомнив руководителя лиц -студии. «Пока, девочки!» — попрощалась она и отключила телефон. Закатное августовское солнце последний раз послало теплые лучи на землю и скрылось. Сумерки начали заполнять горизонт, укутывая ползущими тенями город. «Ну и...» — не выдержала «Мила». «Что «и»? Темнота, друг молодежи, преступников и сидящих в засаде стражей порядка. Не можешь взять силой? Бери обаянием». «Анжел, что ты конкретно предлагаешь?» ну, «Полезем. Опыт у нас уже большой. Особенно у тебя». «А если... А как? А там, скорее всего, камера видеонаблюдения». «Слушай, в супермаркете туалет есть?» «Туалет?» Мила не сразу переключилась на то, о чем спрашивала Анжела. «Ну да, туалет. Или ты боишься встретиться с очередным трупом?» Анжела встала и одернула юбку. «Смотри за переноской!» Мила озабоченно хмурясь, пробормотала. «Нет, ну с Костиком лезть — это одно!» А тут... И в ожидании подруги застыла на лавочке. Когда совсем стемнело, дамы с решительным видом направились к знакомому дому, вернее, крепости, похожей на дом. Котенок, мирно посапывая в переноске, даже не подозревал, какая судьбоносная роль отведена ему в предстоящей операции.